Глава тридцать Равный. «Кен, что там с раскопками?» Мы отступили вглубь города и встретились с Хорном, который тут же бросился ко мне с вопросами. «Еще идут, может быть, минут десять». «Десять?» Тан напряженно сжал зубы и покачал головой. «Скажу тебе, битва отличная, но потери ужасны». И тем не менее, сухо проговорил я, на кону не только наши судьбы, но и судьба этого мира. Глава наемников прищурился, не сводя с меня глаз, затем медленно кивнул: Знаю, великий сказал мне. Не скажу, что его слова стали для меня полной неожиданностью, однако и удивить смогли: неужели Наридуэль тоже теперь наш союзник? Тан! закричала Тильда, вместе с несколькими бойцами, выглядывавшая из-за угла длинного двухэтажного здания, они уже рядом! Хорн тряхнул косматой головой, перехватил поудобнее секиру и громко проговорил: "Отлично! Не дрейфьте, ребята! Отправим этих сгнивших тварей на свалку!" "Да!" "У кого остались фиалы и бомбы, не жмитесь! Если сэкономите, потом уже никогда не сможете потратить. Выложимся по полной! Вам ясно?" "Да!" Не хотелось портить такой прекрасный момент, казалось, Тан прямо сейчас рванет в бой, однако кое-что нужно было срочно прояснить. Хорн, по поводу бомб и фиалов. Если есть, дайте мне, не пожалеете. Нет смысла скрывать сумеречного странника. Во-первых, сейчас действительно такая ситуация, когда показать лишнее последователям другого бога будет меньшим из возможных зол. Во-вторых, даже понимая болтливую человеческую натуру, хочется верить в слова Тала о том, что профессионалы не разбалтывают тайны клиентов. Укрываясь за зданиями и на крышах, мы смогли устроить засаду для истлевших. Насколько я понял, в городе сейчас минимум три поля боя, и я вместе со своим войском и сильнейшими хирдами наемников сражаюсь на центральном направлении. Судя по количеству врагов, основном – В монстров со всех сторон полетели гранаты, стрелы и фиалы. Ну а лично я, используя сумеречного странника, заминировал сразу четырех воинов тления. Вернулся обратно к своим, и когда прогремел взрыв, уже вновь сражался бок о бок с Казимиром и Веллой. «Трезубец тьмы! Силовой удар!» Атакуя одного из великанов, поймал себя на неприятной мысли. В моем старом мире в играх было понятие ДПС, говоря по-русски, урон, наносимый за одну секунду. Так вот, в первые мгновения боя мы выдали просто колоссальный ДПС, однако этого оказалось мало. Истлевшие давили нас числом. И это не просто слова, им действительно не было числа». Поднимая голову и всматриваясь вдаль улицы, я видел лишь совершенно черную реку, состоящую из тел монстров. Среди бесконечных криков один прозвучал довольно близко, и рядом со мной на песок шлепнулась человеческая рука. Глянул краем глаза. Зулив, довольно молодой и перспективный парень, один из бойцов Казимира. Запомнился мне прежде всего тем, что на тренировочное поле частенько приходила его беременная жена, приносила супругу обед и мило с ним ворковала. А теперь клешня Скорпиона, откусившая руку парню, разодрала его живот. — Нет! Помогай! На моих глазах огромный черный змей сломал шею добродушному здоровяку выше миру. А ведь этого парня дома ждет семья. Каково им будет узнать, что пережив исход из родных земель, найдя спасение и новый дом в моем наделе, глава их семейства погиб в первом же походе? Положение прискверное. Нужно продержаться еще минут семь-восемь, что теперь совершенно невозможно. Истлевшие заполонили город. Так же легко отступить, как в прошлый раз, нам не дадут. За это время нас уничтожат. Мало что изменится, даже если Кейну повезет и его группа раскопает артефакт раньше, чем рассчитывал некромант». Сработал эффект ауры тьмы на какой-то змее, я даже ее не видел, лишь чиркнул взглядом по логам. Через секунду размашистым ударом трешулой я одолел своего противника, Саламандру, упавшую без чувств на песок. Ее место тут же занял Скорпион 50-го уровня с полным запасом ХП. Если не сейчас, то когда использовать все свои козыри? Против такой толпы можно использовать подарок Тиары, потом мощь света и малого аватара тьмы. Черт возьми, не думаю, что даже это сможет переломить ситуацию. Не потрачу ли я впустую свои сильнейшие атаки? Вдруг, слив все сейчас, я останусь беспомощным во время эндшпиля? Ведь еще несколько минут сражаться, да и потом, когда Кейн отыщет частицу, нам потребуется время для эвакуации. Как я его выиграю, если останусь с пустыми руками? «Бух!» Над нашими головами пролетело нечто довольно крупных размеров и упало прямо в середину армии истлевших. «Бух!» «Бух!» Непонятные летающие объекты продолжали падать на головы тварей. «Ну, наконец-то!» — послышался радостный рев Тана. Завертев головой, я увидел самого громадного и мускулистого наемника — Дерека. Здоровяк, похоже, большую часть очков характеристик тратил на силу и, вполне вероятно, получил от бога способность на время увеличивать этот показатель. Иначе я не могу объяснить, как он умудрялся швырять тела людей метров на сорок. «Что они делают?» «Удивленно пробормотал Казимир, я заметил, что у Дерека имеются помощники, несколько наемников раздобыли где-то телегу и привезли на ней связанных и потерявших сознание иширийских воинов. Сейчас, покинув территорию распространения газа, бывшие защитники города начали постепенно приходить в себя, а между тем другая группа наемников тащила еще две телеги с военнопленными». Набирая скорость, одна из телег вырвалась вперед, трое последователей на редуэля, толкающих ее, орали, что было мочи. «Раступись! Раступись!» «Пропустите их! Живо!» — сориентировавшись, скомандовал я. «Отступаем! Все отступаем!» — кричал Тан. Каким-то чудом мы смогли освободить дорогу для телеги. Когда она пронеслась мимо меня, я видел лица очнувшихся иширийцев, тех самых воинов, которые совсем недавно добивали усыпленных газом наемников. Черт возьми, а ведь из-за кандалов они даже не смогут умереть, сражаясь. «Поднимаем раненых и быстрее отступаем!» — злобно крикнул своим. «Бежим к внутренним вратам!» — услышал голос Тильды. «Остальные тоже там будут!» Отступая, я глянул через плечо. Что ж, задумка та на себя оправдала. Истлевшие действительно отвлеклись на пленников. Вот прямо сейчас заживо раздирают на части кричащих людей, во все стороны брызжет кровь, летят внутренности, и, судя по всему, на фланге Хорн приказал вести телеги с аналогичным грузом. Тан одновременно отомстил за свою неудачу при взятии внутренних ворот и выиграл время, чтобы спасти своих товарищей до клиента. Чёрт! Я подхватил потерявшего сознание бойца и продолжил отступление, криками подгоняя своих. На душе было мерзко от того, что мы спасаемся, прикрываясь другими людьми. Однако зла на Хорна я не держал. Где-то на задворках сознания у меня мелькала мысль поступить так же. Но, видимо, хоть я постепенно становлюсь черствее, человечности во мне еще очень много. Я даже не рассматривал подобный метод отступления. Тан же сделал этот грязный выбор за меня. «Единственные, кто нас пытался преследовать – воины тления, но кого-то из великанов мы к нашей чести успели уничтожить, остальные же были порядком потрепаны и замедлены. Восстанавливаться или создавать новых воинов враг сейчас не мог, так как обычные истлевшие заняты едой и, похоже, странным образом не откликаются на зов своих матерей. Мы убежали уже довольно далеко, вскоре за поворотом должны были показаться внутренние ворота». «Какой грязный трюк!» послышался позади нас обволакивающий голос но не удивлена обернувшись я увидел в начале улицы где орда истревших жрала и шерийских воинов светловолосую женщину в кремовом платье из за разделяющего нас расстояния я не имел возможности прочитать ее идентификационную подпись но кто еще мог появиться рядом с монстрами в такой момент матерь истревших а ведь буквально секунду назад ее вспоминал. Она вскинула руку перед собой, и я моментально понял, что надо делать. «Бегите!» – рявкнул я, не глядя, швырнув вперед бесчувственное тело. «Сумеречный странник!» «Выполнять! Не отвлекаться!» кричал Берг, я же уже был прямо перед матерью истлевших. К сожалению, умения других стихий не действуют в сумраке, а гранат у меня больше не осталось, поэтому странник сгодился лишь для стремительного перемещения. Со всеми козырями у меня есть неплохой шанс справиться с одной матерью тления. Стоило мне об этом подумать, как две саламандры, подползшие к матери, обернулись женщинами в темных бархатных платьях. Теперь сразу три красотки, рыжая, белокурая и шатенка, стояли в ряд, надменно глядя на меня. Тот факт, что я нахожусь в сумраке, их совершенно не смущал. Шатенка потянула ко мне руку и вдруг резко отдернула в последний момент, увернувшись от лезвия меча. «Не смей трогать моего клиента, дорогуша!» Услышал я знакомый насмешливый голос и, повернув голову, увидел Тала, вставшего справа от меня. «Он еще должен за непредвиденные трудности!» «Раз ты вышел против них лично и решил помочь моему мальчику...» Прозвучал тягучий голос слева. «Значит, решил прекратить валять дурака на Редуэль?» «Я никогда не валял дурака, древний!» Спокойно ответил старику Тал. «Просто божественное бытие не для меня. Мало в нем вольности». Наемник, хотя теперь уже правильнее говорить покровитель наемников Саудза, начал меняться прямо на глазах, стал выше и шире в плечах, однако его улыбчивая рожа никуда не делась. Зато теперь он был облачен в блестящий темно-коричневый чешуйчатый доспех, а меч в руках сменился глефой то за картина обворожительно улыбнулась рыжая матерь истревших бог древний и человек собираются сражаться бог о бок и думают одолеть нас Ха! «К ногам матерей потянулись черные энергетические змейки. Я глянул ей за спину, и стлевшие падали замертво. Первыми были воины тления, так как располагались ближе других к своим владычицам, а следом полегли и мелкие твари». «Уходите», — тихо произнес старик, обращаясь к женщинам. Холод, исходящий от его голоса, я почувствовал, даже находясь в сумраке. «После того, как получим колыбель богов» ответила Белокурая, выставив вперед руку и почти достав до моей груди. — Они ведь у человека, глупо оставлять их слабакам. — Ваш выбор. Старик тяжело вздохнул, мне показалось, я услышал грусть в его голосе. А через миг он атаковал рыжую в лицо потоком тьмы. Матери стлевших успела защититься, приняв удар на предплечье, зарычала и подпрыгнула на несколько метров. Вокруг ее кулака появилась энергетическая сфера, переливающаяся едко зеленым и черным цветами. Монстр ударила бога тьмы сверху в голову. Тал, точнее, Наридуэль, сражался с шатенкой. Она выглядела, я бы сказал, забавно, если бы можно было бы использовать это слово по отношению к смертоносному чудовищу. Однако сложно описать по-иному женщину в красивом платье, размахивающую созданным из энергии тления двуручным мечом. «Долго ты будешь прятаться в сумраке?» улыбнулась мне Белокурая. Не очень люблю блондинок, все-таки рыженькие мне больше по душе, но это уже досталось старику. От напряжения в голову лезла всякая ересь. Ну еще бы, сейчас я стану сражаться плечом к плечу с двумя богами против непобедимых монстров. Естественно, волнуюсь, ведь на победу у меня будет всего несколько секунд. Я стоял неподвижно, поэтому странник до сих пор действовал, однако через пару секунд должен был спасть. Один, дв... Активируй оберег праведности. Вы использовали оберег праведности. Вы получаете иммунитет к любым атакам богов и создания трения. Время действ... Полувзгляда не хватило, чтобы целиком прочитать системное сообщение, но и без него я знал, что моя стопроцентная защита действует лишь 5 секунд в сутки. Малый аватар тьмы! Из-под моих ног начал подниматься густой черный дым. Закручиваясь, он закрывал меня точно кокон. Активация недопустима долгая, целых две секунды, коту под хвост. Да, сбить ее нельзя, но вот убить-то меня можно. Уверен, у матери тления найдется какая-нибудь техника, способная снести мои оставшиеся 20 хп одним ударом. Поэтому и приходится полагаться на эффект оберега. Сквозь плотную дымку прорвался сгусток черно-зеленой энергии и ударил мне в грудь. Ни боли, ни повреждений. А в следующий миг черный кокон перестал застилать мне обзор. Мельком глянул на себя. Я стал раза в полтора выше и крупнее, и теперь будто бы соткан из тьмы. Да, я стал очень похож на старика. Интересно было бы посмотреть в зеркало. Полагаю, лица своего я бы не увидел. В подтверждение моей догадки говорит то, что мир вдруг стал для меня темно-серым. Нет, не таким, как в сумраке. Вроде и есть другие цвета, однако вижу их, словно через толстый слой тонировки. На лице белокурой матери истлевших застыло недоумение. Тщетно она делала пасы руками, пытаясь подчинить меня своей воле. Резко взмахнул трешулый, теперь тоже представляющий собой концентрированный черный дым. Скорость атаки поражала. но ну еще бы, ведь все мои параметры увеличились в 10 раз. Стало быть, и ловкость тоже. Вы нанесли урон 4678. Вы использовали случайное стихийное умение «Разъедающая тьма против Матери Истревших». Матерь Истревших получает малую травму. Матерь Истревших получает урон 233 каждую секунду в течение 20 секунд. Монстр вскрикнула и отпрыгнула назад, я тут же рванул следом за ней. Мозг работал предельно быстро. После высасывания энергии своих приспешников, ее здоровье увеличилось в два с половиной раза и теперь достигает практически 120 тысяч. На активацию малого аватара тьмы я потратил половину ХП, МП и энергии, но после активации они тут же восстановились. Эти траты нужны для того, чтобы не использовать умения в последний момент, иначе умрешь до активации. Теперь у меня практически 41 тысяча хп, но на разницу с матерью истревших плевать, я быстрее. Трезубец тьмы, вы нанесли урон 5870. Вы нанесли урон 1000 второстепенной цели. Вы нанесли урон 1000 второстепенной цели. Вы нанесли урон 1000 второстепенной цели. Два черных луча ударили других матерей, третий же улетел вдаль, поразив одного из спешащих на помощь мелких истлевших. «Не зарывайся!» – воскликнула моя белокурая противница. Она резко взмахнула рукой, и в меня полетел гигантский, размером с двухэтажный дом, черно-зеленый энергетический серп. Перекатившись влево, я тут же вскочил на ноги и одним прыжком сократил расстояние с врагом. «Силовой удар! Заклинание изменено! На силовой удар тьмы!» «Вы нанесли урон 7469». «Арх!» Воскликнула она, схватившись за три глубокие раны, оставленные моим оружием, из которых тут же хлынула черно-зеленая кровь. Каждая моя атака была успешной и оставляла на ее теле следы, платье истлевшей давно стало мокрым и липким. И тем не менее, хитов у врага еще хватало, а меня же поджимало время». «В руке матери истревших появился кнут, созданный из энергии тления. Она попыталась достать меня хлестким ударом, но я легко увернулся и выхватил из инвентаря алтарь света. Решил не жадничать и вложить в атаку всех неубитых, что успел собрать. Используй тысячу жизней, сохраненных чистым существом, чтобы активировать мощь света». «Внимание! Невозможно использовать умение другой стихии, пока активен малый аватар тьмы». «Отключить малый аватар тьмы!» «Нет!» – тут же сориентировался и бесстрашно рванул на своего противника. «Вот ведь надо было так сглупить! А, черт, кто ж мог подумать-то?» Очень досадное ограничение. Получается, в следующий раз, когда придется сражаться с подобным противником, после активации оберега нужно стрелять мощью света и только потом врубать малого аватара. Вот только будет ли этот следующий раз?» Мне точно не хватит времени, чтобы прикончить Матерь Истлевших, пока я в состоянии Малого Аватара. Но что поделать? Использовать подарок Тиары? Против одного противника он малоэффективен. Придется рискнуть и стрелять, когда кончится действие Малого Аватара. Мощь света срабатывает практически мгновенно. Если правильно подсчитать время... Я продумывал свои действия, кружа вокруг противника и дырявя ее тело вилами. Как и было указано в описании малого аватара, каждый мой удар выдавал случайное стихийное умение. От концентрации этих умений кожа матери истревших почернела, и спор начал сочиться едва заметный черный дым. Вы нанесли критическое количество повреждений матери истревших. Матерь истревших получает урон 37 851 в течение 5 секунд. Скорость передвижения, атаки и реакции материи слепших снижена вдвое на 5 секунд. А вот это очень приятное открытие. В бою против сверхсерьезных противников будет как нельзя кстати. А вот в битве с толпой середнячков, да даже с несколькими воинами тления, эта особенность состояния малого аватара совершенно бесполезна. Ибо враги будут падать гораздо раньше, чем наберут кучу критических повреждений. Но все это сейчас совершенно неважно. «Главное, мой враг, стоя на ногах, трясется в конвульсиях, истощая черный дым, а у меня, между тем, заканчивается время действия моего сильнейшего умения. Разорвав дистанцию, я почувствовал, как уменьшаюсь и возвращаюсь в свою нормальную форму. Мгновенно накатила дикая усталость, я едва устоял на ногах. Я уже сжимал в руке алтарь света». Теперь не надо тратить все запасы, но я все равно ударю с запасом. Расходуя последние силы, я побежал по дуге за спину матери истревших. В голове сформировалась максимально четкая мысль. «Используй 500 жизней, сохраненных чистым существом, чтобы активировать мощь света». Алтарь раскалился, как никогда раньше. В ноздри ударил запах паленой кожи, я заорал от боли, на глаза упала пелена, однако сквозь нее я видел луч света, пробивший насквозь грудь матери истлевших. Побежали системные сообщения о получении уровней и о возможности добить матери истлевших, однако мне было не до них. Я падал, теряя сознание. Последнее, что я увидел – был ударивший в меня луч черно-зеленой энергии. А это кто встал на пути луча? Какой-то наемник, очень важный наемник».